Глава двадцать первая. вскрикнул и схватился за грудь. Великий дух еще раз нанес удар, от которого Ианты упал на землю. Кинжал застучал по полу, высекая искры, угодил на границу круга призыва и разрушил заклинание. Кольцо света померкло, но больше это не имело значения. Хильвиатрас был привязан к материальному миру и уже стал силен. Чересчур силен. Он крепко вцепился в Избетту и потянулся к Надии, высасывая из нее энергию. Надии и дух компаньоны Анты Фандари нанесли удар вместе, отрывая от Хильвиатраса по кусочку и поглощая его силу. Великий дух не обратил на это внимания, И с зубовным скрежетом впился в нади. Та закричала. Беатрис тоже завопила, ощутив опустошающую боль, словно от нее что-то отрезали. «Вы слабее. Сначала сдастся дух удачи, потом другой. А после я завладею оболочкой мужчины», заявил хельвиатрас чей голос отдавался в черепе Беатрис. Или мне покоришься ты, маленькая колдунья? И тогда я пощажу обоих. «Они уничтожат тебя», — ответила Беатрис. Она складывала пальцы в знаки один за другим, всей своей мощью обрушиваясь на врага. Но на том не оставалось ни следа. «Они никогда не позволят тебе разгуливать в моей плоти. Никогда!» «Беатрис!» Позвала Нади. «Я не справлюсь одна!» Это потрясло ее до глубины души. У Нади не хватало сил. Похоже, и у Фандари не хватит. Они проиграют. раз облачится в тело Ианты, словно в костюм, и примется сеять хаос, пока его не поймают, не уничтожит. А что же она? Она к тому времени, вероятно, давно уже будет мертва. Беатрис заметила лежащий на полу кинжал. Она могла совершить необходимое. Стать ради Ианты такой же сильной, как он ради нее, и не меньше. Нади, сейчас я возьму кинжал. Когда я скажу пора, беги, беги, понятно? Я не о том говорила, отозвалась Нади. Мы все еще можем дать ему бой. Как? «Ты же одна не справишься! Мы справимся! Все мы! Вместе!» Хильвятрас обвился вокруг Ианта, и тот изо всех сил пытался хоть как-то от него отделаться. Дух отвлекся. «Можно подстроить ему ловушку, если действовать слаженно!» «Что нам нужно делать?» «Впусти меня! Ты и так внутри!» «Я внутри твоего тела! Пусти меня к себе в душу!» Но как это устроить? Беатрис прислушалась к себе, пытаясь отыскать внутри какой-то признак души. Но обнаружила под кожей лишь Нади и саму себя. Дух и так был к ней близок. Ближе, чем кто-либо или что-либо. Куда уж больше. «И Анте!» — крикнула Беатрис. «Доверься, Фандари! Впусти его!» «В тебе есть вся сила, которая мне нужна!» — сказала Нади. Она уменьшилась, но старательно отвлекала Хильвиатраса, от чтобы дух познания не сумел глубже проникнуть в тело Ианты. Тот уже не мог говорить, лишь испуганно вскрикивал, пока враг пытался им овладеть. «Если Беатрис не найдет путь к собственной душе, он погибнет. Такого она позволить не могла. Нужно впустить Нади, это необходимо». Беатрис отчаянно попыталась распахнуть для духа свое сердце. «Ведь именно там обитает душа, верно?» «Не так! Но как?» — закричала она. «Пусти меня! Поддайся! Пусти!» Избетта, поскуливая, пыталась добраться до кинжала. Что она задумала? Она вытянула руку к клинку. От него до кончиков ее пальцев было уже не больше дюйма. «Зачем он ей?» «Что из Бетта собирается делать?» «Поспеши!» — сказала Нади. «У тебя есть ключ! Ты знаешь путь! Откройся мне!» Беатрис разочарованно вскрикнула. Она не понимала, как ей действовать. Не знала, что именно должна делать. Беатрис протянула руку к темному столбу света, воплощению Нади, так же, как протягивала, когда приглашала духа в свою плоть. Но теперь... Нужно пойти дальше, пустить ее вглубь. Нужно позволить Нади войти. Все, что ей следовало сделать, просто открыть путь. Она вдохнула глубоко, медленно, наполняясь светом, энергией, вливая ее в самое себя. Представила цветок, что распускается навстречу солнцу и раскрывает каждый свой лепесток. Сосредоточилась, но не в глубине себя, а на собственных границах. Избетта толкнула пальцами рукоять кинжала, и тот развернулся острием вперед. И Анда перестал кричать, перестал сражаться. Он сдался. Вот только не Хильвиатрасу. Фандари. Беатриса выдохнула отключила сознание и забыла обо всем она сплелась с нади ее душа коснулась духа и открылась ему навстречу как распахнутая ладонь нади рванулась туда ты должна поддаться пусти меня пусти в себя доверься мне пальцы биатрис заледенели дрожащих покрытых синяками ног тоже коснулся холод Ее сил, ее жизнь хлынула из нее в Нади, а та взметнулась ввысь. Фиолетово-белый звездный свет магии Беатрис воссиял среди черных искр сущности Нади. И Анте закричала Беатрис: "Давай вместе!" Тот поднял руку. "Вместе!" Откликнулся Ианте. «Избетта, "Избет, вернись!" "Нет." Избетта подползла вперед, и цепко схватилась за лезвие кинжала. Кровь закапала у нее с пальцев. Ладонь окрасилась красным, когда она перехватила оружие за рукоять. Вместе! Нади внутри Беатрис, сплела их энергию так крепко, что у нее содрожали и налились слабостью руки и ноги. У них был единственный шанс только один. На счет три! Закричала она. «Раз... Два...» Избетта прыжком поднялась на ноги и занесла кинжал над головой. От клинка отскочил золотой луч и пронзил Хильвеатраса. Ианте встал на колени. Над ним возвышался Фандари, сияющий темный столб полной магии. Наде и Фандари вместе нанесли удар. Они прыгнули на Хильвеатраса. Духи рвали его, кусали, пожирали, а сами становились все больше, темнее и могущественнее. У Беатрис кружилась голова, но она смотрела, как нади впивается в кричащего и сопротивляющегося духа уже не такого огромного и всесильного. Дух отпрянул и закричал, будто смычок резко пилит струны виолы, издал виск, что смахивал на человеческий. Нади и Фандари пожирали его и становились сильнее. Иан качнулся вперед и упал на руки. Избета замахнулась и ударила великого духа кинжалом. Теперь он стал меньше, потрепанным и слабым. Перед глазами у Беатрис все поблекло. Она изо всех сил пыталась держаться, но ее мутила и кружилась голова. Нади перестала пожирать хельвиатраса. Она превратилась в громадину, хотя и не такую, какой был Великий Дух. Она крепла. Ее переполняла энергия врага и самой Беатрис, поскольку Нади подпитывалась от хозяйки. «Нади!» — позвала Беатрис. «Как темно!» Все казалось темным и смутным. Беатрис замерзла. Застыла от холода, наблюдая, как вокруг меркнет свет. Мир стал серым, как бывает перед глубоким обмороком. Но она так и не упала. Беатрис держала глаза открытыми, вглядываясь во мрак. «Нади? Я здесь». Нади коснулась ее лба, и к Беатрис вернулись силы. Голос духа изменился. Он стал более звучным, не столь детским. Ты угощала меня лучшими фруктами, сладким вином, прекрасным сыром, выдержанным в самой темной пещере. Ты подарила мне торт, танцы и звездный свет и первый поцелуй своего любимого. Избета выронила нож, и поползла к жалким остаткам И Ианта поднял голову и устремился к Фандари. Беатрис протянула руку Наде и сказала в ответ, «Ты спасла нас. Когда меня терзала жажда, ты напоила меня. Когда я голодала, ты накормила мой дух. Ты подарила мне солнечный свет, морской прибой и песок под ногами. Ты дала мне дружбу и мечту. Ты верила в меня, и я стала сильна. Теперь мы с тобой навсегда вместе. Дух обвился вокруг руки Беатрис. В нее хлынула энергия и потрясла все чувства, наполнила восторгом и привела в трепет. Что происходит? Великая сделка заключена. Ты мой союзник, а я твой. Я Надидамарус, великий дух удачи, и я никогда тебя не покину. Надидамарус, проговорила Беатрис, ты все еще... Все еще Нади, ты помнишь? Я помню, Беатриса Мара Клейборна. Я все еще твой друг, Нади, но уже другой. Отныне мы всегда будем побеждать, побеждать и побеждать. Беатрис засмеялась. Она вскочила на ноги, и Анте улыбался, светясь от восторга, радости и безудержной силы. Мы справились, мы стали магами. Избетта горестно всхлипнула. И Беатрис в мгновение ока очутилась рядом. «Помогите. Он угасает, нужно его спасти». «Этот дух едва не прикончил нас всех», — возразила Ианте. «Он умоляет меня», — заплакала Избетта. «Как больно. Я чувствую его боль. Помогите мне его спасти». «Ты должна впустить его», — посоветовала Беатрис. Не вздумай, возразила Анте. Он нужен ей, сказала Беатрис. Избетта тоже должна стать магом. От этого зависит ее жизнь. И не только, просила Избетта. Я просто должна. Должна получить ответ. Впусти его в свое тело, как впускала Эламина. Потрепанное существо мерцающая черным светом, просочилась под кожу из Бетты. В ее ауре появились слабые темные искры. Хорошо, похвалила Беатрис. Теперь ты должна ему довериться. Ни в коем случае, возразила Анты. Он хотел тебя уничтожить. Я должна, отозвалась из Бетты. И вам это нужно так же, как и мне. «А теперь дайте я этим займусь». «Доверься ему», — подсказала Беатрис. «Откройся. Пусть забирается в самую суть. Ты цветок, а он солнце. Поверь в него». Они замолчали. Избетта сосредоточенно хмурилась. «Не пытайся его заставить», — объяснила Беатрис. «Просто позволь ему». «Он скучает по Джонатану», — вдруг сказала Избетта. Он был его хозяином, пока не умер, оставив Хильвеатраса в одиночестве. Затем его призывали, им командовали, заставляли повиноваться. «Теперь ты будешь ему другом», — кивнула Беатрис. «Станешь его хозяйкой, обещай». ты молчал, поджав губы, затем заговорил. Но ты можешь его отпустить? Нет. Хильвиатрас ключ ко всему. Если мы его потеряем, если он из-за нас погибнет, Хильвиатрас. Есть одна загадка, сказала Избетта. Возможно, ее никогда не решат. Эту мудрость никогда не отыщут. Ты можешь помочь мне ее разгадать, разгадать все тайны. «Будь моим союзником, и мы с тобой объедем весь свет!» Избетта закрыла глаза. Беатрис хранила молчание. Она не могла заключить сделку с хельвиатрасом за подругу. Это должна была сделать сама Избетта. Беатрис ждала. Вместе с Надидамарусом увеличивая шансы на удачу, чтобы та благоприятствовала из Бетти. Наконец, из Бетта глубоко вздохнула. Все, сказала она. «Мы будем искать тайны вечно». По ее лицу разлилось спокойствие. «Теперь он мой». «Это правда благоразумно?» — спросила Анты. «Он пытался тебя прикончить». Я совершила ошибку, призналась из Бетта. Мы научимся. Вместе. Больше лорд Паулс никогда не попросит меня выйти за него замуж. Все кончено. Я свободна. Она впустила его, сказала Надидамарус. Теперь она маг. Даже если связь слаба. Дело сделано. Дело было сделано. Все поднялись на ноги и принялись отряхивать пыль с одежды. А Беатрис смотрела на Ианты, понимая, наконец, чем тот пожертвовал. «Ты отдал мне все, сказала она. Привел меня сюда, и я получила свободу. Пусть это и означает, что я никогда не смогу выйти за тебя замуж». «Я люблю тебя», — проговорил Ианты. А это означает, что я не могу обречь тебя на жизнь, полную страданий. «О, боги! Подождите прощаться!» — вмешалась из Бетта. «Я и о вас позаботилась. Разумеется, вам нет нужды расставаться». Беатрис недоуменно заморгала. «Но мы же маги. Мы не можем быть вместе». «Я тоже маг. Но в отличие от тебя, заядлой картошницы и тебя». Янты, который предпочитает тонкому уму грубую силу. Я заключила сделку с духом познания. Янте заинтересованно склонил голову. «О чем это ты?» Избетта улыбнулась, приоткрыв кривоватые нижние зубы. Я узнала имя духа, когда впервые приехала к Беатрис. Она прочла его вслух в моем гримуаре. Я решила, что это очень важно. Потом я догадалась, что этот дух... Может помочь вам разрешить ваши трудности. Но я должна была пройти испытание первой. Просто на всякий случай. Тебе стоило нас предупредить?» И Антон наклонился и поднял свой кинжал. «Ты едва не погибла. Такая упрямая». «Я пыталась объяснить тебе, но ты не слушал. Так что мне просто пришлось», — отмахнулась из Бетта. «А когда Хильвиатрас уже почти исчез...» Поскольку так истощил свои силы, что уже не мог восстановиться, я дала ему повод сражаться за жизнь. «Связь с тобой?» — спросила Анты. «Нет. Загадку. Я попросила Хильвиатраса помочь мне разгадать загадку». «Какую загадку?» — удивилась Беатрис. Стянула изорванный чулок с совершенно потёршейся ступни, затем скатала его в шар и убрала в карман. «Что это за загадка?» Я спросила, как чародейка может защитить свое нерожденное дитя от одержимости духом, сказала Избетта. «Он знает ответ?» — насторожился Янты. «Иси, он знает, как это сделать?» «Он помнит народ, где женщины не носили ожерелье, но теперь эти люди давно исчезли». Они умели защищать своих детей. И я отыщу ответ. Избетта улыбнулась, указав на Ианте. Он говорит, разгадка в тебе. Ты должен чем-то пожертвовать, но больше пока ничего не известно. Нам придется самим все выяснить. Готов ли ты принести себя в жертву ради семьи? Да, кивнула Ианте. Я готов. Столько, сколько потребуется. «Давай заведем детей, Беатрис. Давай заведем десять детей. Начнем с одного», — предложила Беатрис, но засмеялась и распахнула ему объятия. «Мы можем пожениться». Он тоже засмеялся, схватил ее за талию и восторженно закружил. «Мы поженимся». «Но как?» «Едем быстрее в Мэритон», — скомандовала из Бетта. «Нам нужно попасть на пеликан и немедленно». Маритон пролетел будто в тумане. Ианта правил фиакром, при заторах демонстрируя умение сыпать проклятиями на Чесланском, Ландарийском, Санчи, Вальсарском и Макиланском. Услышав некоторые особенно забористые шутки на Санчи, из Бетта подавила смешок. Экипаж притормаживал и полз по улицам. Огибал другие коляски, повозки людей, что несли от продавца к покупателю на своей спине товары. Вокруг было шумно, пахло едой, лошадьми и гниющими отбросами. Наконец ветер сменился и унес эти запахи, принеся вместо них аромат соли и моря. Беатрис задышала свободнее. И Анте остановил Фиакр. «Итак, Иси, ты будешь Калиндрой Даминт, новоуправляющей из Ты Лаван осмотреть пеликан, чтобы доложить своей хозяйке, как идут дела. Для работающей дамы из «Бетта» была одета слишком хорошо. В прогулочный костюм с воротником-стоечкой, широкими манжетами на пуговицах, примета высокого стиля, и жабо с богатым пышным кружевом, а не просто с отторочкой. Она сняла расшитые перчатки и спрятала в карман. «А кем будет Беатрис?» Беатрис пригладила волосы. У нее прическа была без шпилек, простая коса. У меня даже чулок нет. Никто не станет пялиться на твои ноги. Любая женщина тут же это заметит, — возразила Беатрис. Едва мы столкнемся с какой-нибудь женщиной. Ты будешь секретарем мисс Даминг, Паулиной Фишер. Под сиденьем пища доска. Царапай там что угодно, это просто реквизит. Они покатили по застроенному складами району. При виде дамы и ее нарядной компаньонки, которые восседали в наемном фиакре с кучером-джентльменом на козлах, охрана настораживалась и хмурилась. Кое-кто даже выступил вперед, чтобы остановить повозку. Ианта уладил недоразумение вежливо, поговорив с ними и сверкнув кольцами на руке. На одном были пересекающиеся круги магического ордена, на другом — крупная резная печать, которую используют, чтобы заверять сделки от имени Лаван Интернешнл. Сложно сказать, какое из колец произвело большее впечатление. Они пересекли улицу и будто попали в другую страну. Чистые белоснежные склады, построенные из крепких бревен, выстроились в ряд. Всюду целеустремленно сновали ландарицы, рабочие, служащие и охранники. Многие, бросив взгляд на Избетту, кланялись, снимая шляпы. «Почти на месте», — сказала Избетта, когда запахи лицкого пота и лошадей перебил аромат моря и дубленой кожи. «Какой склад арендует ваша семья?» — спросила Беатрис. Избетта усмехнулась и широко обвела рукой окрестности. Все это склады для прошедшего таможню товара. Мы следим, чтобы все было организовано должным образом. Беатрис снова огляделась кругом. Хочешь сказать, что все эти строения ваши? Дорогая Беатрис, забавно наблюдать, как ты осознаешь масштабы лаван Интернешнл», — засмеялась из Бетта. Но подожди-ка. Она подняла руку, дожидаясь, пока Анта пересечет еще одну улицу и остановится у ворот с вооруженной охраной. Их поспешно пропустили, и Избетта уронила руку. «Добро пожаловать в Ландрос», — провозгласила она. «С точки зрения закона, ты находишься на территории другого государства. Твой отец не имеет права забрать тебя отсюда. Ты получила убежище». Беатриса опустилась на пол экипажа и достала из-под сиденья деревянную доску для письма, В которой крепились стопка бумаги, дорогое металлическое перо и переносная чернильница. Что? Ты спасена, объяснила Избетта. Даже если тебя отыщут, пока ты по эту сторону ворот, никто не посмеет тронуть. Если мы сядем на корабль и отплывем на три мили от берега, то окажемся в общих водах, где царят законы моря. Там ты можешь выйти замуж, никто и слова против не скажет. Свободна, спасена и после недолгого плавания окажется замужем. Но этого мало. Это обеспечит безопасность только ей. Но гораздо важнее ты, сказала Беатрис. Твои родители могут тебя отсюда забрать. И если они на это пойдут... То притащит тебя обратно к лорду Паусу. Избетта поджала губы и кивнула. Вот почему Ян, ты так сюда спешил. Мне нужно позаботиться о себе. Но как, они не могут снять меня с моего собственного корабля, сказала Избетта. Я даже могу запретить им подниматься на борт. Чем быстрее я окажусь на пеликане, тем лучше. Ну, разумеется бета и Анта рассказывали, что она хозяйка корабля, а капитан судна в море король. Пока он, она стоит на палубе, в ее руках сосредоточена абсолютная власть. Нужно всего лишь зайти на борт, и все будет кончено. Мы заживем долго и счастливо. Она понюхала воздух. Кто-то готовит моллюсков. Фиакор заехал в склад на которого освещали лучи заходящего солнца. Вдоль опорных бревен ходил юноша, меняя в фонарях свечи из пчелиного воска. Рабочий забрал фиакр, а Ианте повёл всех к пристани. Беатрис морщилась, ступая израненными ногами по полу. С ящиков спрыгнули кошки и направились следом, распознав в них тех, кто мог бы поверить, будто они умирают с голода, и накормить. Серебристо-полосатый котенок по-свойски вошел в пустой кабинет интенданта. «Почему у тебя нет кошки? Ты хочешь завести кошку? Они великолепны», — сказала она Марус. «Погладь вон ту». Мужчина у письменного стола поднял взгляд и тут же просветлел в улыбке. Он посмотрел на избетту и Беатрис, отложил деревянное перо, обошел стол и встал перед дверью. «Приветствую вас, многоуважаемый сэр. Чем могу служить, господам Лаванам?» И Анте помедлил с ответом. «Нестор Патан. Это управляющая делами из Бетты Лаван мисс Калинда Даминт. С ней ее секретарь Паулина Фишер. Из Бетты желает, чтобы эти дамы ознакомились с работой Меритонского склада. В будущем вам предстоит часто здесь их видеть». Беатрис склонила голову и начертала на пищей доске «Нестер Паттан». «Что за работу вы выполняете, сэр?» — поинтересовалась Избетта. «Занимаюсь складским учетом», — важно ответил он, глядя на из Избетту. «Женщина-управляющая? И ваш достопочтенный отец это одобряет?» Избетта разозлилась, но придержала язык. «Это единственная дама, которая согласилась на эту работу. Избетте она нравится», — вставила Анте. Нестор снова внимательно ее осмотрел. «Старая дева с таким-то личиком? Ну что за досада! И другая тоже прихорошенькая. Отчего ж их не взяли замуж?» Избетта стиснула кулаки. Беатрис начеркала на доске мерзкий тип, и Анто склонил голову на бок. Обеда мы получили образование и предпочли им воспользоваться. В том-то и беда, заявил ревизор и кивнул в подтверждение своих слов. Что ж, ущерб уже нанесен. Желаете что-то осмотреть? Причал и в особенности пеликан. Небрежно бросил Анты будто все сказанное Нестором, не имело значения. Мисс Дамин должна посетить корабль, изучить судовые журналы и переговорить с исполняющим обязанности капитана. «Ранадам Белу», — из Избетта. «Госпожа назвала мне имена офицеров». «Отличная память», — похвалил ее Нестор, и Избетта улыбнулась с сжатыми губами. «Пеликан на второй стоянке». Они как раз берут на борт груз. Миссис Лавана отдала приказ немедленно его отправить. Проклятие. Чернильница на столе Нестора внезапно опрокинулась и содержимое залило документы. День работы псу под хвост. Он отвернулся и начал убирать беспорядок, а Янте подмигнул Беатрис. «Мне повезло. Мы сами доберемся до пеликана. Благодарю вас». Он первым вышел за дверь и повернул налево. Из кабинета донесся грохот и вереница проклятий. Несчастный случай отчетливо попахивал мелкой местью. Беатрис улыбнулась. Это было так мило. Избытая разочарованно зашипела сквозь зубы. «Мать велела загрузить мой корабль и послать его в торговую экспедицию, которую я не планировала? Она сделала это?» «Лишь бы убедиться, что я не смогу...» ч Ты сейчас, Калинда. Калинда имеет право сердиться, но ей не отчего приходить в ярость. Мы явились как раз вовремя». «Верно», — согласилась из Бетта. «Только это и важно. Мы поднимемся на корабль и поплывем в Рактун. Там пеликан возьмет на борт предметы искусства и драгоценные камни и отправится дальше, в Атахаан. «А что там в Атахаане?» — спросила Анте. «Разве что одна из старейших библиотек в мире. О, ну, разумеется. Нам нужны книги, конечно же». «Какие книги?» — удивилась Беатрис. «Такие, в которых сказано, как уберечь еще не родившихся детей, пока они зреют в твоей утробе», — объяснила Избетта. Трас говорит, эти знания очень древние, поэтому, конечно, он желает попасть...» В старинную библиотеку королевы Шаны, До столицы всего неделя плавания. И после еще две недели по суше. А оттуда... Проклятие!» — пробормотал Ианте. «Смотрите, там интендант». Избетта повернулась и проследила за взглядом брата. Беатриса увидела ландарица с серебряными волосами в темно-бордовом сюртуке. Он узнал Избетту и на лице его отразились нетерпение и тревога. Интендант указал на них и закричал так, что все матросы и рабочие вскинули головы. «Задержите эту женщину! Это из Бетта-Лаван!»